Быть может, я и возмущался, но как-то, глядя на себя и на мир со стороны, в моей психике произошли сдвиги. Я только нахмурился и молчал. Мог ли я волноваться так, как волновался раньше, если теперь мое сердце билось в стеклянном сосуде, а новым сердцем был мотор? Лоран с ужасом смотрел на голову. и после этого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 ведь я нуждаюсь сейчас в керне как и он во мне он без меня не может окончить труд но так же и я без него а ведь это все что мне осталось большего мне не создать но начатые работы должны быть окончены в кабинете послышались шаги лорант быстро закрыл кран и уселась с книжкой в руке все еще возмущенное голова доуэля опустила веки как человек погруженный в дрему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 купить меня подумал ран он кажется подозревает что я догадываюсь или даже знаю о многом но ему не удастся купить меня новые обитатели лаборатории на утро на прозекторском столе лаборатории профессора керна действительно лежали два свежих трупа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 Что-то Соломея заставляет себя долго ждать. — Это что ж, тоже голова без тела? — спросила голова Тума. — Как видите, чтобы вам скучно не было, мы позаботились пригласить в компанию барышню. Закротила ран его воздушный кран, чтобы не мешал своей болтовней. Керн вынул из ноздрей головы женщины термометр. Температура выше трупной, но еще низка.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 Осел Джордж продырявил меня пулей. Но ведь немало девушек пускают себе пулю в лоб. Отрежьте их тело и приставьте к моей голове. Только раньше покажите мне. Надо выбрать красивое тело. А так я не могу. Женщина без тел. Это хуже, чем мужчина без головы. И, обратившись к Лоран, она попросила, «Будьте добры дать мне зеркало». Глядя в зеркало, Брике долго и серьезно изучала себя. «Ужасно. Можно вас попросить...» поправить мне волосы. Я не могу сама себе сделать прическу. — У вас, Лоран, работы прибавилось, усмехнулся Керн. Соответственно, будет увеличено и ваше вознаграждение. Мне пора. Он посмотрел на часы и, подойдя к Лоран, шепнул: "В их присутствии он показал глазами на головы, ни слова о голове профессора Доуэля. Когда Керн вышел из лаборатории, Лоран пошла навестить голову профессора Дуэля. Глаза Дуэля смотрели на нее грустно. Печальная улыбка кривила губы. — Бедный мой, бедный, — прошептал Лоран. — Но скоро вы будете отомщены. Голова сделала знак. Лоран открыла воздушный кран. — Вы лучше расскажите, как прошел опыт. Прошипела голова. Слабо улыбаясь.